«Ты это сделала?» – лукаво поинтересовался доктор. «Позже», – продолжила я, игнорируя его поддразнивание, – «викарий сказал мне, что он тоже нанес визит, но Финелла еще не пришла в сознание. Кто из них говорил правду?» «Викарий чудесный человек», – сказал доктор Дарби, – «просто чудесный. Он приносит мне цветы из своего сада время от времени, чтобы оживить мой кабинет. Но когда нас загоняют в угол...» Должен признать, что иногда в больнице нам приходится говорить выдумки. Ну, незначительную такую ложь в белом халате. На благо пациенту, разумеется. Уверен, ты понимаешь. Если есть на свете то, что я понимаю лучше всего, так это утаивание избранных отрывков правды. Не будет преувеличением сказать, что я достопочтенный, великий магистр этого искусства. Я скромно кивнула. Он очень предан делу, сказал я. Так получилось, что я присутствовала и привезите внучки, и привезите викария в больницу. Хотя викарий не входил в палату, миссис Фаа была в полном сознании во время его прихода. А Порслин? А во время визита Порслин нет. Пациенты с трещинами в черепе, видишь ли, могут отключаться и приходить в сознание так же легко, как мы с тобой переходим из одной комнаты в другую. Любопытный феномен, когда начинаешь размышлять об этом. Но я почти не слушала. Порслин солгала мне, ведьма. Нет ничего более ненавистного лжецу, чем обнаружить, что ему солгал другой лжец. Но почему она обвинила меня? Должно быть, эти слова вырвались у меня. Я не собиралась думать слух. а, -а, -а" сказал доктор Дарби, — «есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». «Имею в виду, что люди могут вести себя странно в состоянии тяжелого стресса. Она не простая молодая женщина, твоя подруга, Порслин». «Она мне не подруга», — заявила я довольно резко. «Ты приняла ее и кормила?» — заметил доктор Дарби с веселым взглядом. «Или, возможно, я неправильно понял?» «Мне было ее жаль». «А, просто жаль?» Мне хотелось, чтобы она мне понравилась. Ага. Почему? Ответ, конечно, заключался в том, что я надеялась обзавестись другом, но я вряд ли могла признаться в этом. Мы всегда хотим любить тех, кого благодетельствуем, заметил доктор, преодолевая резкий изгиб дороги с поразительным водительским мастерством. Но это не необходимо. Иногда даже это невозможно. Внезапно мне захотелось исповедаться этому благородному человеку, признаться ему во всем, но я не могла. Лучшее, что можно сделать, когда слезы подступают к глазам без особых причин, — это сменить тему. — А вы когда-нибудь слышали о красном быке? — О красном быке? — переспросил он, маневрируя, чтобы не задавить терьера с лаем выскочившего на дорогу. — Какого именно красного быка ты имеешь в виду? Он не один? Ха, их много. В первую очередь на ум приходит красный бык в святой Эльфриде. На его лице появилась улыбка, как будто он припоминал приятный вечер за игрой в дарце и парочкой пинт-пива. И? Ну, что ж, дай подумать. Был красный бык, бог девяти сотен демонов. Красный бык Борджа – флаг на Золотом поле. Пресловутый театр «Красный бык», сгоревший во время Великого пожара в Лондоне в 1666 году. Мифический красный бык Англии, встретившийся с черным быком Шотландии в смертельной схватке. И, конечно, во времена, когда священники занимались медициной, они бывало пользовались шерстью красного быка в качестве лекарства от эпилепсии. Я ничего не упустил? Маловероятно, чтобы хоть один из упомянутых имел отношение к красному быку, напавшему на Финеллу. А почему ты спрашиваешь? Спросил он, увидев мое явное замешательство. О, так просто, — ответила я, — где-то услышала, вероятно, по радио. Я видела, что он мне не поверил, но он был слишком... Джентльмен, чтобы настаивать. Вот и святой Танкред, сказала я. Можете высадить меня у кладбища? А, произнес доктор Дарби, нажимая на тормоза Морриса. Время для молитвы. Что-то вроде того, ответила я. На самом деле мне надо было подумать. Размышление и молитва вообще-то очень похожи, если призадуматься. Только молитва возносится, а мысль с несходит. Ну, или так кажется. Насколько я могу судить, это единственная разница. Я думала об этом, пока шла по полям в букшоу. Мысли о Бруке Херводе, убийстве и его причинах, в действительности, это еще один способ помолиться за его душу, не так ли? Если так, я только что установила прямую связь между христианским милосердием и расследованием преступления. Не могу дождаться, чтобы поделиться с викарием. В четверти мили впереди и чуть-чуть сбоку была узкая дорожка и изгородь, где порслин пряталась в кустах. Почти не осознавая этого, я обнаружила, что мои ноги сами идут туда. Если ее заявление насчет финала было ложью, она не могла на самом деле меня бояться, просто притворялась. Должна быть была другая причина, по которой она нырнула за изгородь, причина, о которой я не подумала в то время. Если дело в этом... Она меня успешно обдурила. Я перебралась по ступенькам через ограждение, оказалась на тропинке. Примерно здесь она скользнула в кусты. Я постояла секунду в молчании, прислушиваясь. «Порслин?» — произнесла я, чувствуя, как бегут мурашки по коже. Что заставило меня думать, что она до сих пор тут? «Порслин?» Ответа не было. Я сделала глубокий вдох, осознавая, что... Он вполне может быть последним. Когда имеешь дело с Порслин, так легко обнаружить что она приставила тебе нож к горлу. Еще один глубокий вдох. На всякий случай и я шагнула в изгородь. Я сразу же увидела, что там никого нет. Легкая примятость и несколько растоптанных растений ясно показывали, где Порслин вчера сидела на корточках. Я согнулась под ветками и присела в той же позе, в которой должно быть была она. Я попробовала поставить себя на ее место и поглядеть на мир ее глазами. И когда я это сделала, моя рука коснулась чего-то твердого. Это было спрятано под покровом травы. Я сомкнула пальцы вокруг предмета и потянула его к себе. Он был черный и круглый, возможно, чуть больше трех дюймов в диаметре, сделан из какого-то темного экзотического дерева, может быть, эбенового. По его окружности были вырезаны знаки зодиака, но я медленно провела указательным пальцем по выгравированному изображению пары рыб, лежащих валетом. Последний раз я видела это деревянное кольцо на празднике. Оно лежало на столике в палатке Финеллы, поддерживая хрустальный шар. Нет сомнений, что это порслен. утащила подставку для хрустального шара из фургона и собиралась бежать с ней, когда я застал ее врасплох на тропинке. Но почему?